Когда-то это было обычное административное здание. Наверняка в этих просторных помещениях во множестве находились столики с компьютерами, отгороженные друг от друга символическими переборками. За столиками сидели прилежные японцы, сосредоточенно регулируя жизнь поселка, обслуживающего атомную электростанцию. А потом под водой рванула секретная лаборатория, и цунами, раздолбав хлам четыре энергоблока, выпустило на волю радиоактивное облако, приправленная какой-то ядовитой лабораторной гадостью. После этого здание городской администрации оперативно переоборудовали в штаб подразделений ликвидаторов аварии. Это было видно по развешенным на стенах агитационным плакатам и схемам, которые никто не удосужился снять. Но позже, когда выяснилось, что местные мутанты — это золотое дно, клан Якудза Ямагутигуми быстренько прибрал к рукам всю зону, превратив штаб ликвидаторов в форт. Базу для добычи ценного биоматериала. На первом этаже здания находился склад, на втором — лабораторная зона, на третьем — жилая. Так было обозначено на одной из схем, висевших на стене. Правда, внизу было еще что-то. Какой-то небольшой отсек, квадрат, помеченный косым крестом, похожим на нашу букву «Х». Или на X. Это уж кому как больше нравится. Рядом иероглиф, означающий смерть. Причем этот иероглиф, как и X был нарисован от руки, неровно, явно в спешке. Подумалось мне, что дисциплинированный японец экстренно спасал свою жизнь, но, пробегая мимо плана здания, не мог не задержаться на секунду и не пометить проблемную зону. Такое было бы вполне в духе местного населения, которому веками прививали обостренное чувство ответственности перед другими. Кстати, на этаже царил полный бардак, словно сюда кто-то гигантского енота запустил, которые, как известно, звери любопытные, любят все исследовать и при этом ломать. Что в принципе логично. Не сломаешь, не поймешь, из чего состоит интересующий предмет. Повсюду валялись обломки мебели и помятое разбитое оборудование. На стенах тут и там видны сколы, какие бывают, когда пуля бьет в штукатурку. А еще здесь было много засохшей крови. На полу, стенах, даже на потолке. Правда, тел я не увидел, только темно-вишневые высохшие пятна, когда-то бывшие лужами. «Бойня была», — сказал японец. «Люди ничего не могли сделать, их просто рвали на части». «Кто рвал?» — поинтересовался я. «Мало ли, Савельев глазастый, может, разглядел, что...» «Кто-то, кто может оторвать человеку голову, а для этого нужна колоссальная сила», — констатировал Виктор. После чего нагнулся, отодвинул в сторону обломок стола и поднял с пола за волосы голову, из-под подбородка которой свисали вниз высохшие обрывки кожи и мышц. Судя по трупным пятнам со следами некроза, оторвали ее не особо давно. Думаю, примерно в то время, когда я слегка переборщил со своим желанием оживить друзей, и в результате неслабо потряс вселенные розы миров, едва не доведя их до катастрофы. Примечание. Об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон Кремля» литературной серии «Снайпер». И это не наши симбионты, заметил я. Силёнок не хватит у них такое провернуть. Кажется, я пробудил что-то очень серьёзное, пока миры был омутил. Может и так, произнёс японец, аккуратно кладя голову на место. А может и не причём. Хотелось бы в это верить, вздохнул я. Понятно, конечно, что погибшие работали на клан Ямагутигуми, стало быть, вряд ли были безгрешными, белыми и пушистыми. Однако сейчас я чувствовал некоторый душевный дискомфорт. Когда я прямо или косвенно являюсь причиной гибели живого существа, всегда испытываю определенную неловкость. И, походу, это чувство из-за моего предназначения уже постоянное, словно заноза в душе. Соднит зараза, а вытащить никак. Мы шли по разгромленному этажу с автоматами на изготовку. И чем дальше продвигались, тем чаще замечали валяющиеся тут и там части человеческих тел. Вон рука оторванная валяется, неподалеку от нее стопа в окровавленной женской туфельке, из которой торчит обломок кости. А там в углу комок вырванных кишок, висящий на спинке стула. То ли случайно так вышло, то ли какая-то эстетствующая тварь организовала эдакий натюрморт. Смотри, японец ткнул пальцем на потолок, но я уже и сам заметил там густые засохшие пятна крови, которые по мере нашего продвижения вперед становились все обширнее. — Сквозь потолочные перекрытия протекло, — откликнулся я. — Боюсь представить, что там творится. — Но глянуть-то надо, — произнес Виктор. — Понятное дело, — согласился я. Лестница, ведущая наверх, была прямо перед нами, но мы пошли по ней, готовые стрелять на любой шорох. Но вокруг было тихо, как в могиле, в которой, по сути, и являлось это здание. Металлические двери, ранее закрывающие проход на верхний этаж, были просто смяты, сорваны с петель и сейчас валялись в коридоре. Мы перешагнули через них и, не разговаривая, остановились, разглядывая открывшуюся перед нами картину. Как и было обозначено на плане здания, сейчас мы находились в помещении, которое раньше было жилой зоной форта, до того, как неведомая сила переломала все кровати и тумбочки. И не просто переломала, а утрамбовала мусор вдоль стен, Получается, площадку готовила для той жути, что открылась нашим глазам. Это были определенно яйца какой-то твари. Здоровенные, примерно метра полтора в высоту, с полупрозрачной скорлупой. Они стояли рядами по всему этажу, и их были сотни. Яйца фосфорицировали зеленоватым светом, и потому были прекрасно видны в полумраке помещения. Внутри них скорчились зародыши, как мне показалось, похожие на человеческие но с избыточным количеством длинных и тонких конечностей. Этими конечностями зародыши обнимали что-то. Но что? Я подошел поближе к ближайшему яйцу, потыкал его пальцем, присмотрелся. И от ярости закусил губу так, что почувствовал вкус крови. Через прочную, кожистую, но тем не менее полупрозрачную скорлупу было хорошо видно. Там, внутри яйца, зародыш обнимал человеческую ногу, оторванную по колено, вцепившись в нее маленькими челюстями, похожими на щипцы для колки орехов. «Чего только природа не выдумает», — удивленно произнес японец. «То есть матка рожает яйцо, лишённое белка, и в качестве подпитки сует туда шмат человеческого мяса, чтобы зародыш кушал и развивался. Думаю, при рождении скорлупа мягкая, и матка просто засовывает внутрь яйца пропитание, после чего скорлупа затягивается». «Может, ты прав». Задумчиво отозвался я, осторожно двигаясь вперед. Правда, ушел недалеко. А вот и она, кстати. Дальние ряды иц тонули в полумраке помещения. И из этого полумрака вышла она. Паучиха, ростом с меня. Мохнатая, как и положено. С длинными когтями на концах восьми лап. С придатками-педипальпами, очень напоминающими руки с тремя пальцами на каждой. С мощными челюстями-фелицерами. Из женским лицом поразительной красоты над ними, тонкий нос, огромные глаза с едва заметным восточным разрезом, длинные ресницы, высокие тонкие брови, густые черные волосы, зачесанные назад и открывающие дополнительную пару выпуклых глаз над маленькими изящными ушами. «Хм, если б не челюсти, она была бы очень даже ничего», — проговорил я, поднимая автомат. «Зная тебя», «Думаю, ты бы с Кумо переспал, не обращая внимания на челюсти», — поддел меня японец, медленно извлекая из ножен меч. «Ее так зовут?» — поинтересовался я. «Кумо — это демон-оборотень из японской мифологии», — пояснил Виктор. «Кстати, умеет превращаться в нормальную женщину, так что, думаю, у тебя есть шанс». «Да ну нафиг», — поежился я, вспомнив свое болотное эротическое приключение в Древней Руси. «Обойдусь как-нибудь без японских демониц». Мы трепались не просто так. Мы были заняты, пятились не сговариваясь, ибо какой смысл сговариваться, если и так понятно, что делать? Если начать стрелять сейчас, тварь бросится вбок, скрываясь за яйцами, и вполне возможно, двигаясь между ними, подберется к нам едва ли не вплотную, что для боя не камильфо. Мы ушли недалеко вперед, так что лучше было бы выманить твари на более-менее открытое пространство и там уже знакомиться поближе и нам это почти удалось. Перед первым рядом яиц было немного свободного пространства, и мы до него почти допятились, когда кума подогнула толстую паучью задницу под себя и плюнула тонкой сверкающей сетью по мере приближения к нам стремительно увеличивающейся в размерах. Я быстро упал на пол, уже в падении начав стрелять по этим прекрасным глазам. Савельев уже опять выпендрился, резко утёк в красивую стойку, одновременно рубанув мечом по серебристой сети. Получилось красиво. Коснувшись лезвия меча, сеть полыхнула желтым пламенем и исчезла. При этом мне показалось, что черный меч Виктора на мгновение стал золотым. Кстати, хорошая штука – рассеянное зрение. Примечание. Рассеянное зрение – метод, описанный в книге «Пяти колец» японского фехтовальщика Миямото Мусаси, 1584-1645. В бою важно смотреть в обе стороны, не двигая глазными яблоками. Используй боевой взгляд в повседневной жизни и не меняй его, что бы ни случилось. Автором названия «Рассеянное зрение» является Дмитрий Силов, который подробно описал боевое применение данного метода в своей книге «Энциклопедия реального уличного боя». Вроде и стреляешь куда надо, и одновременно боковым взглядом фиксируешь, что сбоку происходит. Кума же, плюнув сетью, бросилась вперед. Я точно видел, что попал очередью по глазам паучихи, но это ее совершенно не впечатлило. Пули словно утонули в черных, сильно расширившихся зрачках твари, не причинив им ни малейшего вреда. Плохо дело. Я отбросил бесполезный автомат и, сжав зубы, послал мысленный приказ. Это всегда очень больно, когда бритва выходит из руки, протыкая ладонь изнутри. Но иногда без этого не обойтись кума же, аккуратно обогнув яйца громоздким телом, набросилась на Виктора. Меня, валяющегося на полу, походу не заметила. То ли я в мертвой зоне ее зрения оказался, то ли решила, что я со своим беспонтовым автоматом противник несерьезный. Так или иначе, она пронеслась мимо меня, и ее челюсти клацнули в том месте, где долю секунды назад была голова Савельева. Промахнувшись, тварь раздосадованно зашипела, И я увидел, как из ее пальцев начали стремительно выползать когти, похожие на небольшие мечи. «Ишь ты! ни один я храню в руках сюрпризы!» Двигалась Кума стремительно, нанося удары когтистыми руками и ногами, вдобавок норовя укусить японца. Который, кстати, уходил от ее ударов мастерски, при этом умудряясь рубить мечом. Правда, толку от его меча было не больше, чем от моего автомата. Похоже, под толстым волосяным покровом у твари была шкура покручена с оружьей, потому меч Виктора не причинял кума ни малейшего вреда. А еще японец заметно выдыхался, прямо на глазах теряя скорость. Он еще отмахалово с симбионтами не пришел в себя, а тут вон чего. И как ему помочь, я без понятия. Бритва, конечно, оружие замечательное, но на ближней дистанции эта тварь меня просто разок долбанет своей ножищей и на этом моя помощь бесславно закончится. Блин, ну хотя бы отвлечь бы как-то, а то она его точно сейчас прищучит. И тут меня осенило. Я вскочил на ноги, подскочил к ближайшему яйцу, вспорол бритвой мягкую, податливую скорлупу и кольнул омерзительный паукообразный зародыш кончиком ножа. Походу, тварёныш, зажатый в лапах оторванной человеческой рукой, должен был скоро родиться и без моего участия, так как обгрызенную руку он выпустил и громко заскрипел, словно десяток несмазанных дверей вдруг разом открыли. Кума, занесшая была руку для очередного удара, замерла. Ага, то, что надо. И для усиления эффекта я нажал чуть сильнее, после чего повернул бритву в ране. Зародыш заорал так, что у меня уши заложило. Кума же, развернувшись на 180 градусов, ринулась на меня. Но я уже понял, что яйца для нее важнее всего. И метнулся за другое яйцо, невскрытое, перед которым тварь резко остановилась, словно резвый конь, получивший по ноздрям оглоблей. Она попыталась было меня достать, метнувшись влево и одновременно выбрасывая вперед когтистую лапу. Однако я легко ушел от удара, спрятавшись за другое яйцо. Они были здесь понаставлены довольно густо. Кума было призадумалась, но тут я длинным ударом бритвы сверху вниз взрезал ближайшую кожистую скорлупу, и тварь не выдержала. Ринулась вперед, вот только я уже отскочил назад, и она, с размаху влетев в промежуток между двумя яйцами, застряла. Думаю, с ее проворством ей бы хватило пары секунд, чтобы освободиться. Рванулась бы как следует и за полмгновения справилась, но она уж слишком сильно боялась повредить драгоценные яйца. Мне же этой пары секунд хватило, чтобы подскочить к ней и таким же длинным ударом раскрыть ей череп пополам. Разрез прошел точно посередине, и прекрасное лицо паучихи развалилось надвое, обнажив совершенно черную сердцевину черепа. Ни намека на кровь, одна вязкая чернота, блестящая, точно скол куска каменного угля. И два внимательных глаза по краям этой черноты, которые, не мигая, смотрели на меня, словно кума напоследок пыталась запомнить того, кто ее убил. Правда, насчет убийства это я погорячился». Лицо паучихи вдруг быстро начало срастаться. Фантастическая регенерация. Ещё секунда и оно схлопнется, словно экзотический кошелёк с чёрной подкладкой. И тут меня осенило. Случается со мной такое порой, когда словно поле в мозг влетает мысль, и ты на рефлексах, ещё не осознавая, что делаешь, делаешь. Ну, я и сделал. Полсекунды. Рвануть кверху кармашек гранатного подсумка на разгрузке. Ещё полсекунды. Выдернуть оттуда гранату, ощутив рывок, когда чека, привязанная ремешком за кольцо, вылетает из запала. И еще столько же, чтобы швырнуть гранату в эту стремительно схлопывающуюся черноту. А потом было долгое мгновение, когда лицо паучихи стало прежним, без малейшего шрама между глаз, продолжавших смотреть на меня не мигая. Так что мне, привычному ко многому, чуток не по себе стало. Паучиха рванулась, высвободилась, встала на дыбы, Я увидел, что у нее в брюхе, словно ракеты в жарлах реактивной пусковой установки, торчат костяные гарпуны числом штук двадцать, не меньше. Походу, я ее достал изрядно, и она решила применить против меня свое самое безотказное и смертоносное оружие. Но не успела. Раздался приглушенный хлопок, и ее голова разлетелась, превратившись в веер черных брызг и ошметка в плоти того же цвета. Я-то успел за ближайшее яйцо спрятаться. А вот японцу, прибежавшему мне на подмогу с занесенным над головой мечом, пришлось хуже. Вязкие капли хлестанули по его груди и лицу, залепив черной блестящей жидкостью то и другое. Причем не только жидкостью. В щеку японца ударился удивленный, очень красивый глаз с за ним пучком нервов. Шевелящимся пучком, который попытался зацепиться за щетину Савельева. Но у него ничего не вышло и глаз смачно шлепнулся на пол, после чего, шевеля нервами на манер щупальцев, попытался смыться. Вот только и на этот раз ничего у него не получилось. Японец поднял ногу и ударил, пяткой расплющив о пол шустрое глазное яблоко. Кстати, без головы кума чувствовала себя терпимо. Стояла на задних лапах, а передними лупила по воздуху, словно пытаясь до нас добраться. Причем у нее на плечах, если можно так назвать, паучью верхнюю часть туловища, сейчас набухало что-то похожее на голову, потихоньку вылезающую из обрубка шеи. Такого безобразия допустить было нельзя. Я подошел к обезглавленной твари, одним ударом бритвы взрезал ей брюхо, уже зная, что сейчас будет. И не дожидаясь, пока разрез начнет зарастать, покидал в него оставшиеся четыре гранаты. «Псих!» — выдохнул японец, бросаясь ничком на пол. Одной не хватило бы? Может и да. Не стал спорить я, делая то же самое. А вдруг нет? По инструкции следовало бы лицо в пол воткнуть и голову руками прикрыть. Но с другой стороны, если с такого расстояния осколок в башку прилетит, ладошки точно ее спасут? Потому я, вжимая брюхо в пол, голову приподнял и смотрел, что будет. Брюхо кума ожидаемо стало зарастать прямо на глазах но процессу не суждено было завершиться. Раздались несколько приглушенных хлопков, и во все стороны полетели обломки ног, оторванные руки, клочья шерсти и, конечно, густая черная кровь. Много крови. Когда хлопнуло, я все-таки морду резко опустил, потому мне увесистый кусок осклизлого мяса не в глаз прилетел, а по макушке смачно шлепнул. И больно, а шея заныла. Хотя, конечно, это не осколок, пережить можно. Мы поднялись на ноги. Скума кумом было покончено, и, к счастью, на этаже больше подобных тварей не наблюдалось. «Интересная тема», — сказал японец, вытирая рукавом лицо, заляпанное черной кровью. «Кажется, кто-то всерьез занялся выведением боевых биологических машин, взяв за основу бестиарий из древней японской мифологии. И, судя по тому, насколько трудно было убить эту кума, изрядно преуспел в своем деле». «Ага», — согласился я, потирая шею. Причем, глядя на то, сколько яиц эта кума наплодила, скоро у всего населения планеты будут серьезные проблемы. — Думаю, это не она, — покачал головой Виктор. — Каждое яйцо метра полтора высотой. Кума, конечно, не маленькая, но даже одно яйцо выносить не сможет. Я призадумался. — То есть ты хочешь сказать, что она их просто охраняла? — Именно, — кивнул Савельев. — Все, что яйцам нужно, — это корм. Кума проникли в форт через нижние этажи, уничтожили персонал. Потом натаскали сюда яиц, разорвали трупы, напихали расчленёнку в яйца и ушли, оставив одну особь присматривать за закладкой до созревания. «Похоже на то», — сокрушенно я головой. «А если в каком-то яйце закончится корм, то его вокруг форта бродит предостаточно. Не думаю, что хидои представляют опасность для такой паучихи». «Согласен», — кивнул Виктор. «Что ж, будем считать, что задание выполнено», — проговорил я. «Мы узнали причину гибели форта, так что можно вернуться и попытаться забрать у клана твою дочь». Виктор покачал головой. «Ты же сам понимаешь, если из этих яиц вылупится пара сотен новых кума, Япония может с ними справиться, мобилизовав свои силы самообороны. Но я уверен, что это не единственная кладка. К тому же, если кума прорвут кордон изнутри...» «Наружу хлынут не только они, но и симбионты». «Понимать-то понимаю», — вздохнул я. «В принципе, Виктор ничего нового не озвучил. Это все и так было понятно. Но я как-то слабо себе представлял, что мы вдвоем сможем сделать против твари, сумевшей отложить такое количество яиц. Что я и озвучил». «Ну а кто еще, если не мы?» — усмехнулся Савельев. «Ямагути-гуми туда не полезут. Они уже пробовали, ничего не вышло». Думаю, их бойцы пополнили ряды симбионтов. Или кума накормила ими с десяток яиц, но это уже не важно. До правительства вряд ли удастся достучаться. Нам просто не поверят. К тому же официально это просто закрытая зона экологической катастрофы, куда гражданским вход воспрещен. Так что сразу возникнет вопрос, что мы тут делали. Тем более мы оба белые гайдзины, люди второго сорта, которым веры нет и быть не может. Примечание. Гайдзин, иностранец. Без дополнения «коку» — «страна», слово приобретает презрительный смысл. Чужак, не японец. Применяется в основном к европейцам, в отличие от более близких по менталитету китайцев или корейцев. «Ясно», — сказал я. «Чего ж тут неясного? Опять придется в две харии мир спасать с вероятностью подохнуть примерно 100 к одному». «А тебя что-то держит на этой планете?» — невесело оскалился японец. Мне казалось, что тебе абсолютно все равно остаться жить или переселиться в страну Токойо. Примечание. Страна Токойо, страна вечного мира. Мир смерти в представлениях древних японцев, находящихся далеко за морем. Так-то оно так, хмыкнул я. А поворчать насчет вселенской несправедливости и крайне отвратительного устройства мира тоже нельзя. Это сколько угодно, улыбнулся Виктор. Но давай ворчание совместим с делом. «Надо осмотреть нижний этаж. Думаю, кума пришли откуда-то оттуда, потому что больше ниоткуда». «Офигеть! Ты, оказывается, улыбаться умеешь», — удивился я. «Я уж думал, у тебя что-то с лицом. Паралич какой-то или типа того». И, видя, что японец собрался что-то ответить, опередил его. «Да-да, свою рожу в зеркале я лицо зрел не раз. Удивительно, что кума, увидав ее, сразу не отбросила копыта. Намек понял, перекур окончен». Пошли нижний этаж смотреть.